Глава 20 В четверг Энди вернулась домой в обычное время. На сердечном фронте дела обстояли немного лучше. Она уже могла прожить несколько минут, не думая об Оиде. Она считала это прогрессом. Они до сих пор не поговорили, и Энди собиралась исправить это сегодня. Так или иначе, им нужно обсудить все произошедшее, а ему стоит объяснить, почему он так и не позвонил. Если же он решил, что у них была связь на одну ночь, а теперь все кончено, то Энди придумает, как завершить ремонт и при этом справиться с соблазном расчленить Уэйда и запихнуть труб в багажник. Энди остановилась перед домом и заглушила двигатель. Прежде чем она преодолела половину лестницы, входная дверь распахнулась, и вышел Уэйд. При взгляде на нее его темные глаза блеснули. «Наконец-то!» С усмешкой сказал он. «Я отправил ребят домой пораньше, а Кэрри ждет меня только через час. Идем». Он взял ее за руку и повел внутрь. Как только за ней закрылась дверь, Уэйд притянул Энди к себе и легонько поцеловал. «Эй, я не видел тебя несколько дней. Как твои дела?» Она моргнула, не понимая, как реагировать на такое дружелюбие после четырех дней его молчания. «У меня все хорошо. Ты избегала меня почти весь вчерашний день. Я хотела убедиться, что все в порядке». «Избегала его?» Она держалась подальше, чтобы случайно не унизиться. «Мы так и не поговорили по-настоящему», сказала Энди, испытывая слишком сильное удовольствие от его рук на своей талии. Идея прильнуть к Уиду и просто целоваться привлекала ее куда больше разговоров. Но сейчас она должна была делать то, что правильно, а не то, что хотелось. Она осторожно отступила на шаг назад. «Я не поняла, ты избегаешь меня, притворяешься неприступным или что-то еще?» «О чем ты? Я отправил тебе сообщение в воскресенье. Ты так и не ответила». «Сообщение?» «Я его не получила». «Или по меньшей мере пропустила его», — подумала Энди. Она вытащила телефон из сумочки и просмотрела уведомления. «Конечно же, там было сообщение от Уэйда». «Думаю о тебе». «Не могу дождаться завтрашней встречи». «Давай запланируем ужин на конец недели». Она посмотрела на него. «Ой, я записываю в телефон расписание приемов, поэтому выключила уведомление. Иначе мобильник будет пищать каждые 30 секунд. С тех пор, как я переехала, мне мало кто пишет, так что я перестала проверять сообщения и...» Энди сглотнула, чувствуя себя очень глупо. «Я решила, что ты избегаешь меня?» «Выходит, мы оба ошиблись». Уит коснулся ее подбородка, заставляя посмотреть в глаза. Давай начнем сначала. Я отлично провел время в пятницу вечером. Я тоже. Я хочу продолжения. Я тоже. Давай сходим поужинать. И на этот раз я имею в виду именно ужин. Вообще-то в тот раз ты до чертиков удивила меня, в хорошем смысле. Но давай получше узнаем друг друга. Давай. Да? Она кивнула. Уэйта усмехнулся и снова поцеловал ее. Она немного задержала поцелуй, затем слегка отстранилась. «Должна сказать тебе, что немного спятила из-за твоего молчания. Из-за Мэта и того, как долго он водил меня за нос. Я подумала, а вдруг ты такой же, как он?» и «Я не такой». Энди кивнула. «Я действительно хочу тебе верить, но это требует времени». Он провел большим пальцем по ее щеке. «Ты не одна волнуешься. Моя жена никогда не была довольна тем, что мы с Зиком занялись бизнесом. Она часто пилила меня, чтобы я нашел работу в Сиэтле, чтобы уехать с острова. Из-за этого мы много ссорились». Энди уставилась на него. «Я не знала. Это было давным-давно. Мы ссорились довольно тихо, но это стало источником напряжения между нами». Так что, несмотря на то, что ты чертовски сексуально забавна и умна, меня обеспокоит, что ты врач. «Почему? А что, если ты попытаешься переделать меня? Я не из тех, с кем это удастся». Она, понимающе кивнула. «Мэтт тоже хотел, чтобы я изменилась. Это не сработало и очень напрягало. Как бы то ни было, ты мне нравишься таким, какой есть». Уэйта дарил ее улыбкой, которая ей так нравилась. «Правда? Я чувствую то же самое». «Что касается того, чем ты зарабатываешь на жизнь, мне все равно, чем занимается мужчина. Меня волнует только то, каков он. Мне нужен кто-то, на кого я смогу положиться и кому смогу доверять. Я бы не поддержала незаконную деятельность, но в основном твоя профессия – это наименьшая из моих проблем». «Мне нравится, что ты способен снова сделать красивым, печальный заброшенный дом. Это впечатляет. Кроме того, у тебя действительно классная задница». Он ухмыльнулся. «Ты легкомысленна. «Да, и горжусь этим». «Я смогу жить с легкомысленной женщиной». Уэйт пристально посмотрел ей в глаза. «Итак, мы идем на свидание». «Да». И на этот раз мы действительно выйдем из дома. В субботу вечером, в семь. Я буду готова. Уэйт улыбнулся. Может быть, я посигналю, и ты выйдешь? Боюсь, если я зайду за тобой, то не смогу себя контролировать. Инди вздохнула. Ей было так приятно это слышать, и неважно лжет он или нет. Хорошо, посигналь. Как будто мы старшеклассники. Он обнял ее за плечи и развернул в сторону приемной. «Теперь, когда этот вопрос улажен, позволь показать тебе, что мы сделали за сегодня». В понедельник днем Энди пришла на пилатес. «Привет, Кэти», — сказала она секретарше. «Привет, Энди». Девушка лет двадцати с небольшим подняла глаза и нахмурилась. «Что случилось?» «Ничего». «Да ладно». «Марли, иди сюда. Тебе не кажется, что Энди изменилась?» Марли, постоянный инструктор Энди, секунду изучала ее, а затем ухмыльнулась. «Я бы сказала, что у Энди появился парень. Вокруг нее мужское сияние. И дело не только в сексе. Дело в том, что она счастлива». Марли шлепнулась своей подтянутой задницей танцовщицы на край стола. «Так, давай с самого начала». «Расскажи нам все. Кто он?» Инди почувствовала, что краснеет. «Нет у меня никакого парня». Начала была она, но потом не смогла сдержать улыбку. «Хорошо. Парень есть». «Так я и знала», — выдохнула Марли. «Люблю новые отношения и новые возможности, плюс горячий секс. Верно?» «Может, ты и права». В класс входили, здороваясь, другие женщины. Энди побежала положить сумку и туфли в шкафчик, а затем пошла к гимнастическим коврикам. Они с Уэйдом, как и собирались, встретились в субботу вечером. Только вот ужин оказался одновременно замечательным и разочаровывающим. С одной стороны, это был их шанс лучше узнать друг друга. Плохая новость заключалась в том, что он всего лишь поцеловал ее у двери. Кэти ждала его одна дома, так что действия Уэйда были вполне понятны и логичны. К тому же его очевидное разочарование во многом смягчило ее собственное сожаление. Остальные женщины устроились на ковриках, подошла Марли. Все готовы? спросила она. Давайте начнем с сотни. Не могли бы мы начать с 60, а остальные 40 сделать позже? спросила Кэти. Хорошая идея сказала Энди. Остальные женщины засмеялись. Марли закатила глаза. «Вы что, сговорились?» спросила она. «Сегодня понедельник, верно? Такое всегда происходит по понедельникам. Хватайтесь за ручки и поехали. Чем скорее начнем, тем скорее закончим». Энди ухватилась за ручки и растянулась на коврике. Подняла ноги, убедившись, что держит пятки вместе, а носки врозь. Уткнула подбородок в грудь, оторвала плечи от пола и начала качаться. Класс переходил от упражнения к упражнению. Во время раскручивания вниз Энди сосредоточилась на мышцах живота и медленно позвонок за позвонком опустилась на коврик. «Отлично, Энди!» – крикнула Марли с другого конца класса. эти помедленнее! Все еще по одному разу!» К концу часа мышцы Энди устали и слегка подрагивали. Она, пошатываясь, поднялась на ноги и направилась к шкафчикам. «Ты отлично справляешься», — похвалила ее идущая рядом Марли. На лицо явный прогресс». «Спасибо, я чувствую себя лучше. Сильнее. Через пару недель я провожу демонстрацию в парке. Там целая фитнес-программа. Моя часть длится с 11 до 11.30». Хотела спросить, не хочешь ли ты поучаствовать? Нас будет четверо. Покажем только основные движения, их все ты умеешь выполнять. Марли вытащила из сумки визитную карточку. «Вот адрес моей электронной почты. Подумай и дай мне знать, если заинтересуешься и будешь располагать временем». «Я должна быть свободна», — сказала Энди. «Но я не понимаю. Многие другие твои ученицы гораздо лучше меня». Марли рассмеялась. «Ты моя лучшая начинающая ученица. Люблю, когда ко мне приходят ученики разного уровня. Когда я скажу людям, что ты занимаешься Пилатесом всего пару месяцев, они будут меньше бояться занятий». «Надеюсь, это комплимент». «Это он и есть, поверь». Энди взяла предложенную визитную карточку. «Я только еще раз проверю свое расписание и дам тебе знать, если буду свободна». «Я почти уверена, что буду». «Отлично! Я была бы рада заполучить тебя на демонстрацию». Энди кивнула и ушла. Направляясь к своей машине, она сказала себе, что именно так люди начинают вписываться в общество. Человек за человеком, день за днем. Не торопясь, устанавливая связи. Случалось, она скучала по жизни в Сиэтле, но это было не так часто». После расставания с Мэттом она обнаружила, что многие друзья были скорее друзьями пары, а не ее подругами. Несмотря на приглашение Энди, никто из них, казалось, не собирался посещать ежевичный остров. Она решила начать все сначала в момент паники, импульсивно, но теперь поняла, что все это время была права насчет острова. Она строила здесь свой дом, заводила друзей, искала лучший способ вписаться в общество. Направляясь к машине, Энди взглянула на три дома, примостившиеся на холме. «Три сестры», — подумала она. Она, Дина и Бостон не были сестрами, но уже шли к тому, чтобы стать подругами. И разве это не было так же хорошо? Бостон закончил одеваться после вечернего душа. Она была измотана, но это была хорошая усталость. За неделю она неплохо продвинулась в работе над фреской, уже сделала наброски на двух главных стенах зоны ожидания. Теперь занималась коридором, придумывала для него сцены из джунглей. Делала эскизы разных животных для смотровых кабинетов, а затем начинала рисовать. Уэйт предложил услуги своего лучшего маляра, чтобы помочь ей. Хелл заполнял задний план, пока Бостон работала над животными, жуками и листвой. Хорошей новостью стало то, что Энди не планировала открывать офис до конца августа. Времени, чтобы закончить фреску, было предостаточно. Плохая новость заключалась в том, что Бостон почти год не работала в установленные сроки и теперь ощущала давление. И все же было здорово иметь цель. Это давало ей мотивацию. Она не хотела подвести Энди. Она посмотрела на часы и увидела, что почти пять. Зиг уже должен быть дома. Она направилась на кухню, чтобы проверить, не оставил ли он сообщение на стационарном телефоне. Едва добравшись до столика, услышала грохот в задней части дома. «Что за черт?» Бостон поспешила по коридору и вошла в мастерскую. Зиг был там. Стоял, опустив руки по швам и растопырив пальцы. Ее мольберт валялся разбитый на полу. «Что случилось?» — требовательно спросила она. «Когда ты вернулся домой?» Несколько минут назад. Его лицо было белым, глаза жесткими. Зиг смотрел на нее со смесью гнева и отвращения. «Взгляни на это, только взгляни!» Бостон оглядела мастерскую, не совсем понимая, что он имеет в виду. Обычный творческий беспорядок. Она приколола на стены эскизы животных, которых собиралась рисовать. Здесь были разные версии обезьян и ягуаров. Она хотела правильно их разместить. И поиграла с цветами в крыльях бабочки. «Ты о чем?» – спросила она, сбитая с толку ураганом его эмоций. «Черт возьми, Бостон, остановись! Ты должна остановиться!» Зик взял в руки портрет Лиама, недавно нарисованный. Прежде чем она поняла, что он собирается сделать, он разорвал его пополам. Она ахнула. «Зик, нет!» «Это неправильно. И это длится уже слишком долго. Уэйт сказал, что ты работаешь над фреской». «Сказал, что у тебя все хорошо, и я ему поверил. Но посмотри на это!» Он махнул в сторону картины маслом, которую она начала на днях, а затем спихнул на пол стопку набросков их ребенка. Черно-белые рисунки Лиама запорхали вниз. «Сколько их?» – спросил Зик хриплом от гнева и боли голосом. «Сколько?» Теперь Бостон увидела то, что видел ее муж». «Да, там было несколько эскизов для настенной росписи, но повсюду, на каждой поверхности, на каждом дюйме стены были быстрые наброски и детальные рисунки их ребенка. На них он спал, смеялся, сидел. Лем в ее объятиях, лим в кроватке, на траве, у камина. «Сотни», — прошептала Бостон, не потрудившись сосчитать. «Сотни». Зиг поднял картину маслом и швырнул через всю комнату. Еще одна стопка эскизов взлетела в воздух. Он рвал и металл, крушая ее мастерскую. Бостон стоял у двери, позволяя ему это делать. Не потому, что он напугал ее, а потому, что его гнев был первым проблеском чего-то живого с тех самых пор, как умер их сын. И, может быть, потому, что она знала – Ей самой тоже это нужно. Закончив, Зик повернулся к ней. Судорожно дышал, его грудь поднималась и опускалась. Он излучал боль. Его пальцы сжались в кулаки, и Бостон увидела блеск слез в его глазах. Глубоко внутри ее бились эмоции, пытаясь выбраться из твердой скорлупы отрицания. Бились, как новорожденный цыпленок, проклевывая себе путь к жизни. Она сделала шаг к Зику, желая, чтобы он обнял ее. Ей так хотелось поплакать вместе с ним, чтобы они разделили боль. Они вместе начали этот путь, и завершить его можно тоже, только вместе. Он повернулся к ней. «Это ты виновата». Бостон уставилась на него. «Что? Это твоя вина. Ты была там, ты должна была что-то сделать». «Должна была спасти его! Ты позволила ему умереть, Бостон!» Его обвинения и домыслы терзали ее. Она почувствовала, как разрывается на куски, и ей пришлось вцепиться в спинку стула, чтобы удержаться на ногах. «Нет!» Бостон попыталась произнести это слово, но не смогла издать ни звука. Ничего не смогла сделать, кроме как покачать головой. «Он не может так думать, не может!» «Врачи сказали», — начала она, — «это не было...» Выражение лица Зика было таким же жестким, как и его слова, таким же неумолимым, и тогда она поняла, между ними встала не смерть их сына, а вина. Логика не имела значения. В глубине души Зик понимал, что смерть Лема. Это просто жестокий поворот судьбы. Он умер, потому что его сердце оказалось недостаточно сильным. Но Зиг думал одно, а чувствовал совсем другое. Может быть, именно поэтому Бостон пряталась в своем творчестве. Может быть, она давно разгадала то, что он смог сказать ей только сейчас. «Я не могу сожалеть о том, чего не делала», — сказала ему Бостон. И тут она увидела пропасть, что разверзлась между ними. Это было так, как если бы они стояли по разной стороны каньона. Через него не было ни моста, ни переправы. Только разделяющее их пространство. Как будто муж смотрел на нее с расстояния в тысячу миль. «Зик!» — начала она. Но он только покачал головой и пошел прочь. Он уходил так много раз после стольких ссор. Злился и использовал это как предлог, чтобы уйти. Но сейчас все было иначе. Он ушел спокойно, тихо, преднамеренно. Бостон осталась стоять на месте, понимая, что на этот раз муж может не вернуться. В комнате воцарилась тишина. Бостон убедилась, что в доме никого нет, и осторожно опустилась на стул. Повсюду валялись картины и эскизы. Кисти и краски были разбросаны по полу, но перед ней на столе лежал блокнот, а рядом кусок угля. Она взяла уголь и провела первую линию. Появились очертания детской головки, и Бостон снова смогла дышать.